Знаете, как меня возмутило одно видео? Слова одного местного, так называемого «укрожурналиста», который сказал, что нужно резать наших детей, чтобы те не мстили. И привёл слова одного немца, что такое предлагал в Великую Отечественную. «Ничего, я тут, он вроде тоже. Первым делом навещу его, а пока лечимся». Поискал и нашёл ещё такие же сообщения. «Одна женщина, бандеровка, а не хуже мужчин, жестокие очень». Обещала устроиться в детский садик, где русские дети и мстить. Её найду. Вот я и стал работать по ним, выяснять, где мне их искать. Земля, она круглая, я обязательно с ними встречусь. Найдя этих двух первых уродов, я закопался в инете и начал искать других, наверняка же они не первые и не последние. Нужно список составить. Действительно, тот быстро пополнялся. Искал я именно оголтелых, таких пока 8 набралось, именно под ликвидацию, где я не сомневался, таких можно и нужно валить. Поработал бы больше, но позвали ужинать, суп сварили, яйца, четыре упаковки купили, есть что, нарезки разные колбасы. В детской я не один был, Аслан лежал на ковре, он толстый, удобно, других мест нет, лежал и скрипел зубами от боли, но не стонал. Его уже обработали, перевязали, но нужно к врачам. Поэтому мои слова о трёх-четырёх днях придётся сильно сократить. Следующей ночью отвезу их к своим. День на подготовку потрачу. Да, пока лежал, источник пополнялся. И я ещё помедитировал, как полным стал, всё слил на новое выращивание двух зубов. Мне их семь нужно восстановить. С зубов начал по той причине, что растут долго, нужно быстро вернуть себе полную улыбку. Я уже проклюнулись, скоро и другие подростцы создам. А так, поев, я принёс тарелку ослану, Мы в одной комнате, и заботу о нём возложили на меня, и стал с ложки осторожно его кормить, из хлеба только мякоть. С трудом глотая, тот поел. Здоровый кабан, тарелка немаленькая, всё съел, и два куска хлеба. Дальше обиходил его, дал чаю, и Аслан уснул. Сам я постоянно пить хотел. Ещё когда тот парень из магазина вернулся, а он купил упаковку воды полторашки, я одну отжал себе, и пока катались и искали дом с квартирой, всю ту и выдул. Остальные разделили между собой пять бутылок, да еще тем, что в грузовом отсеке передавали, останавливались для этого на короткое время. Места для сна мало, двухместная кровать в хозяйской спальне, диван в кабинете, детская и диван в гостиной. Причем он раскладывался, а тот, что в кабинете, нет. Подполковник в кабинете устроился, отжал себе одну комнату в одно лицо. Двое парней на кровати хозяйской спальни, еще двое на диване в гостиной, я в детской и все, тут две кровати» но одна совсем для малютки. Спальные места закончены, осталось ещё четверо. Раненого положили на мягкий уголок на кухне, двое устроились на ковре в гостиной, и вот Аслан со мной. Тот сам на ковёр попросился, сказал, привык так спать, а тут мягкий даже. Я отложил телефон и продолжил медитации. В квартире стихло, все спать легли, хотя мы люди военные, часовой остался, поглядывал в окна, к двери входной прислушивался. Её забаррикадировали, сразу штурмом не взять. Я же до утра так и не спал. Пять раз заполнил источник, но зато все зубы восстановил. Вырастил в десне, и теперь те сами росли, уже проклюнулись наполовину. Я их поторопил. Заживел щеки во рту, прикушенный язык, хоть есть теперь можно будет без опаски и болей. Все остальное, ребра и сломанная челюсть, но ну и кисти рук, это завтра. Все трофейные телефоны. Те два с парней я отобрал и отключил, могут отследить по ним. Но со своим я поработал. «Максимум смогут узнать, с какой вышкой работает аппарат, и всё». «Я дал свой телефон. Те связывались с родными. Кто номера помнил, успокаивали. Даже вон родным Аслана позвонили. Тот номер продиктовал. Я прижал телефон к его уху, и он, сдавленно, тяжело дыша, общался с родными. Отцом и старшим братом. Я с ними тоже поговорил, объяснил ситуацию. Надеюсь, следующей ночью прорвёмся к своим, и Аслана отправят в тыловой госпиталь. Но нет у нас обезболивающего». «Сердце у того крепкое, но нужно к врачам его. Это всё было вчера уже ночью. А в саму ночь я, дважды заполнив источник, садился у Аслана и лечил его. Второй раненый стабильный, а у Аслана диагностика показала внутренние повреждения. Я их подлечил, и после моей второй медитации ему сразу стало легче. Глубже дышать начал, испарина прошла. Теперь точно до врачей доживёт». Утром завтрак, и после этого я спать лёг, сказал, что вечером двину за машиной, на которой их вывезу. Про то, что бойцы нацбатов расстреливают гражданские машины, что пытаются покинуть город, те в курсе. Взяли мой телефон, покопались в интернете, но я успокоил, что знаю пути. Так что после завтрака я спать лёг. Аслана относили в туалет, тот под себя не хотел, усадили и обиходили. Потом в ванну положили и отмыли, стараясь не мочить раны. Это я уже не видел, спал. Узнал, когда вечером разбудили. Обед я пропустил. Ужин был. Напившись воды, выяснил, как там шумят по поводу нашего побега. Истерика по этому поводу у Блакитных так и стояла. Нацики обещали всех найти и живьём сжечь. А это за что? Я изучил, что их так взбесило и весело хмыкнул. Кто-то кинул бутылку с зажигательной смесью в их машину. Трое обгорели серьёзно. Те считают, что это сделал кто-то из беглецов, как будто тут нет тех, кто их ненавидит. А так город закрыт наглухо. Нас ищут, машины выпускают, но после жёстких проверок. Идёт прочесывание города. Начали с окраин. Центр пока не трогают. «И как теперь?» Спросил подполковник, что изучал ту же информацию, встав у меня за левым плечом. «Не вопрос, сделаем. Кстати, вы кто по специальности?» «Пилот штурмовика». «Вертолёты знаете?» «Я нет, но лейтенант знает. Он со сбитого 24-го. Пилот». «Это тот рыжий?» «Да». «Пойдёт». «Ты что задумал?» «У мелкого Нарика есть свой президентский вертолёт. Угоним». «Шутишь?» «Конечно. Я пару раз на перекрёстках броню видел и солдат. Вот БТР и угоню. Плавающая машина нужна, чтобы мимо мостов пересекать реки и вообще двигаться по бездорожью. Рванём к нашим. Вот сводка боевых действий. наши в 40 километрах от окраин города». «А мины?» «Вон боевики хвастаются, что окружили город минными полями». «Мои проблемы, провезу. Я же с вами буду. Только вот к своим вы без меня вернетесь, у меня тут дела». «Что именно?» «Вот». Я включил видео, и подполковник мигом взбесился. «Найти хочешь?» — спросил он, когда успокоился. На шум пришли другие парни, и запись с телефоном пошла по рукам. Реакция тоже была не слабой. «Да, под запись ликвидирую и в сеть выложу, чтобы другим неповадно языком чесать было». Они ведь как? Сделают заявление и на следующий день тут же берут свои слова назад? Но мысли такие уже вложили в головы. Кто-то до да начнёт так действовать. После той жёсткой пропаганды, что те со своим населением устроили, программировать так свой народ они научились. Ведь он не первый. Есть представители официальной киевской власти с такими же лозунгами, которые на следующий день забирали свои слова назад. Но слово вылетело, укрепилось в умах жителей Украины. Его не вернёшь. Резать надо по-живому, по-другому они не понимают. «Ладно, готовьтесь к эвакуации. Как подгоню машину, спускайтесь и грозитесь. А пока мне пообщаться с командиром нужно». Я забрал телефон у одного из парней. Тот как раз заканчивал разговаривать со своим командиром. Он помнил только номер супруги и через неё уже на командира вышел. Как раз выложил расклады. По памяти, набрав номер комбата, я стал ожидать, слушая длинные гудки. Всего полминуты. Даже второй раз набирать не пришлось, и ответили «Слушаю». «Доброго вечера, товарищ полковник. Это прапорщик Алмаз. Звоню из горящего танка». «Шутник. Бежал, значит? Я, как вчера узнал о побеге из киевского СБУ, сразу почему-то про тебя подумал. Ты у нас числился пропавшим без вести. Диверсанты сработали?» «Да. Позавчера очнулся в одиночной камере, прикинул расклады и решил бежать, пока мной ко столом они занялись. Так я весь в синяках, но в принципе легко обработали. Пока я ещё боец». Кормёжка была, скрутил обоих охранников, допросил удавил. Форму позаимствовал, обувь и ключи. Там тревога, выпустил всех и по тайному эвакуационному выходу вывел всех наружу. Разбежались. Я с россиянами, их девять, мы в квартире устроились в центре. Нашли, где хозяева уехали, и вот пережидаем. У нас раненый, мясники из нацистов хорошо поработали, срочно в госпиталь нужно. Я сейчас пробегусь по городу, у нас скоро стемнеет. Найду броню, БТР угоню, эвакуирую парней. «Хотелось бы договориться о месте встречи, чтобы под дружеский огонь не попасть. Можно эвакуировать вертолётом в чистом поле. Вообще шикарно было бы». «Решим вопрос. Кто там с тобой перечисли?» Я быстро перечислил, кто со мной бежал из-за стенков СБУ. Мы успели познакомиться, описав, как попали в плен. Большая часть парней из столовых колонн. Причём не только данные по специальностям, но и какие травмы и увечья имеют. Полковник пообщался с летуном и пообещал звонить на этот номер, Телефон я оставил в квартире. Переоделся в гражданскую одежду, доставшуюся от бойца из терробароны, и, покинув квартиру, завал там разобрали уже, по лестнице, тихо шагая в новеньких черных кроссовках, спустился на первый этаж. С 17 этажа. Кстати, жили мы тихо, даже ходили на цыпочках. Соседи могли знать, что хозяева квартиры уехали. Проблем с вызовом полиции, если она тут работает, ну или бойцов терробароны нам не нужно. Открыв дверь подъезда, я покинул дом, но пошёл не прямо, а вдоль стены и подошёл к углу, изучая город. В Киеве сейчас комендантский час и светомаскировка, но ночь мне не мешала. Жаль, машину угнать не могу. Они дадут проехать, всех останавливают. Ночью все перекрёстки блокированы, на БТРе проеду, сами пропустят, а вот на гражданском авто точно нет. Я прошёл двор незамеченным, в соседний перешёл, отметив пеший патруль. Двое солдаты и семеро бойцов терробороны. Видимо, сыграло то, что взяли двух мальцов и еще двоих убили. До да хозяину этой одежды я свернул шею, как и его напарнику. Это были взрослые мужики. Не стоило им брать оружие. Так вот, убийство двоих и захват еще двоих, по-видимому, их напрягли, поэтому усиленными группами и ходили. Или днем парами и ночью большими группами. Да ну, бред. Двоих я тоже ночью взял. Самое интересное, что автомат я добыл. Да, один из патруля до кустиков захотел, патруль дальше пошел. А я возник у того за спиной, и лёгкое движение руки, одной, и голова на сломанной шее свисает на бок. Подхватив тело, положил, снял автомат, ремень через голову перекинул, за спину его убрал пока, под сумки снял, по карманам прошёлся. Потом занёс сыкуна в кусты и побежал дальше, придерживая автомат. Бежал я в сторону перекрёстка, где видел броню. Тут минут сорок бегом, или минут десять на велике. Жаль, велосипеды пока не встречались. Встречи с патрулями были частыми, еще три автомата, все АК-74 и один РПК стали моими трофеями. Тяжело, поэтому решил сделать схрон. Для этого еще были причины. Дело в том, что я приметил дорогой внедорожник, мотор горячий, и видение показало, что багажник его не пустой. Там были АКС-74У, разгрузка с магазинами и рацией, цинк патронов пятерки. Но самое главное то, что к автомату имелся цилиндр глушителя и три чёрных кофра, стоявших отдельно. В кофрах пистолеты ГЛОК-17, каждому по четыре магазина и глушителю. Также коробка с патронами к ним, где-то пять сотен штук. Ну и напоследок гранатная сумка с шестью гранатами РГД-5, даже снаряжены. Восхитительная находка. Машину вскрыл, сигнализация не сработала, всё на себя нагрузил, тяжело, а надо. В бардачке машины пачки долларов и гривен, патроны для Макарова, но самого пистолета нет. Всё прихватил и тяжёлой походкой направился дальше, снова поставив машину на сигнализацию. Перед этим разместил растяжку под сиденьем водителя. Рванёт, когда тот сядет. Машина бойцу одного из нацбатальонов принадлежала. Нацистских символик много на приборной панели, что, видимо, иконы заменяли. Дойти я смог до третьего дома от парковки, где внедорожник немецкий обчистил. Вот и зашёл в один из домов, нашёл квартиру, запертую и явно оставленную надолго. Хозяин растяжку внутри поставил, но я, открыв дверь, перешагнул через неё и оставил оружие и боезапас под диваном. Оружие разрядил, магазины от патронов тоже разрядил, сделал запас оружия. Один глок подготовил, магазины снарядил, глушитель прикрутил, пару гранат прихватил и, покинув квартиру, побежал дальше. К счастью, БТР-80 стоял на месте, судя по тактическим знакам, Тот из гвардии, то есть из полка охраны президента. Это если я не ошибаюсь, вполне могу. Солдат с офицером было полтора десятка, и это не лохи из старобороны, а серьёзные, крепко подготовленные бойцы. Взял их за 10 минут. Даже пистолет не доставал, только пси-сила. Честно скажу, было бы их два десятка, не справился бы. А тут те поняли, что их убивают, когда всего двое осталось, да и те экипаж БТРа. Вот их пристрелил, открыв люк. Те вроде как заперты были. А так тут два бтр и бронемашина Варта. Пришлось бронемашину бросить. Трупами солдат забил её доверху штабелями. Оружие в боевой отсек восьмидесятки. Как и подсумки, рации, каски. Всё, что с солдат снял. Те хорошо экипированы. На себя бронежилет накинул. Брошенную машину запер и заминировал. Нашлось чем... Так что, запустив движок БТР, я тронулся с места и покател обратно к дому. Там, видимо, следили с балкона, надеялись, что я на броне вернусь. И пока я на узких проулках между машинами во дворе разворачивался и пятился задом к подъезду, те собрались, раненых и оружие в руки, и спустились в два приема. Все в один лифт не вошли. Пока вооружались свежими трофеями, каски и бронежилеты разошлись и заносили внутрь раненых через десантные люки, сами забирались. В башню сел один из танкистов, покрутив той и проверив вооружение, после чего мы покатили из центра на окраину. Подполковник, что был на связи, ему шлемофон, подключенный подали, сидел на месте командира. Он сообщил, что мой командир звонил дважды. Пообщались. О том, почему я хочу остаться, ему сообщили, как и мое состояние, внешний вид. Фигово, но чего-то подобного я и ожидал. Литун позвонил комбату моему и передал трубку. Тот сообщил телефон офицера российской армии, Он будет координировать наше спасение. Вертолетом эвакуируют. Так что велел ему звонить, ну и пожелал удачи. Да, мне поступил прямой приказ эвакуироваться вместе со всеми. Летун набрал номер, пообщался с тем офицером. Я передал, куда мы едем, карту скачал с интернета. Мы переплыли через Днепр, даже заметно спустились ниже по течению и дальше двигались по берегу. Дважды по нам открывали огонь из стрелковки. Пули звенели по броне. Видимо, об угоне бтра стало известно. Однако вот оно место встречи. Тут территорию контролируют ВСУ, но сейчас их нет. Через 20 минут раздались звуки движков вертолётов. Ни один летел. Два К-52 прикрывали. Но всё прошло благополучно. Транспортная машина села. Мы подкатили. И пока парни выбирались, к нам подбежали медики. Даже с носилками. Знали, что тяжёлый с нами. Я пожал руку Аслану. Тот в сознании был. Его понесли к вертолёту, куда грузились остальные. Помогали и второму раненому. Тот -то оклемался, мог и сам идти, но вот помогали. А я оставался. Иногда долг выше прямых приказов. Может и накажут при возвращении, но я не могу вот так покинуть Киев, не посетив бандерлогов. Прощался со всеми, обнимались. После чего вертолеты улетели, ждать им не стоило. Наведут еще зенитные системы на них. А я прыгнул в БТР и погнал прочь. Причем пассажиры мои забрали все, даже бронежилеты. Из оружия у меня остался пистолет-глок в кармане, о котором никто не знал. Глушитель я уже отвернул. И две гранаты. Остальное те всё забрали, вычистив боевой отсек. Как-то нехорошо получилось. Могли хотя бы один автомат для виду оставить. Вообще ругать не стоило. Три десантника на Ми-8 прилетели. Им приказали, они всё и вычистили. Даже боезапас к башенному вооружению забрали. Откуда им знать было, что я остаюсь? Так что ситуация больше форс-мажор. Я проехал по своим следам. До Киева осталось километров десять. И, раздевшись снаружи, голышом вернувшись в машину, загнал её в реку, после чего, выбравшись на броню, открыл телекинезом десантный люк. Мигом булькнуло. Хорошее место до берега метров двадцать, глубина все пять метров. Место запомнил, достать можно. А что? Куда мне её девать? Прятать машину не стоит, найдут. Освободим эти территории, достанем. Движок я заглушил перед утоплением. Вот так, доплыв до берега, оскальзываясь, выбрался... Чуть подсохнув, пси силой себя согревал, оделся и трусцой побежал дальше. Нужно до рассвета вернуться в город. Тряска давала о себе знать на ранах и ребрах, но терпимо. Да, телефона у меня не было, у Литвуна остался. Как-то так получилось. Но я не возражал, не напоминал, не хватало ещё звонков комбата. Сделаю дело, сам позвоню. Тяжело было. Всё же я только начал, по сути, восстанавливаться, а тут видок, краша в гроб кладут. Однако всё же смог сделать рывок, при этом, заметив в стороне поисковые партии у кровояк, по следам БТРа шли. Но я так и оставил их в стороне. Всё же не успел, светать начало, когда окраина города вот уже рукой подать. Но я не остановился, одет прилично, двигался спокойно. Это был частный сектор. Ладно бы нормальный район, так дорогие коттеджи. Тут я как белая ворона среди чёрных. Скрываться тут не стоило, но пришлось. Приметив пустой коттедж, трёхэтажный таунхаус, видимо, и тут хозяева рванули за границу, гаражи пустые, их два было. Перебрался через ограду, вскрыл дом. Дальше запустил системы. Дом начал прогреваться. Везде тёплые полы были. Пустой бассейн, но активировал, что нужно мне. Охрана тут отличная. Система «Умный дом» активной была. На телефон хозяина должна поступать информация, если что случится. Я через камеру внешнего обзора послал импульс на комп системы охраны дома, Сжечь вряд ли, а вот пустить на перезагрузку вполне можно. Пока перезагружалась, я и забрался в дом, взяв охрану под контроль. Поэтому частная охрана не приехала проверять по сигналу хозяина дома. Я узнал номер телефона хозяина. Он прописан в компе охраны. Включил ноут хозяина, что нашёл в кабинете. Подключение к интернету имелось, хотя я работал тот нестабильно. Видимо, проблемы начались. И пробил номер. В Польше тот находился, где-то в Варшаве. Я не уточнял. Дальше я узнал, где склады заинтересовавших меня интернет-магазинов, посещу ночью, и отправился спать. До вечера. Дом не успел прогреться, но я выспался на хозяйской постели и покинул дом, как стемнело. Правда, оставил шутку. Теперь при попытке хозяина дома обратиться к охране таунхауса и проверить, что тут и как, ему будет наигрываться мелодия «Все хорошо, прекрасная маркиза». Я ее закольцевал, по кругу будет играть. Жестко понимаю, но за дело. Если бы тот из нацистов был, я бы дом сжёг к чёрту. Но он из крупных бизнесменов. В 2014 и 2015 помогал деньгами на АТО. Потом, правда, прекратил, но за ту помощь стоило бы наказать. Пошутил так жёстко. А ещё из гаража отличный и дорогой дорожный велосипед забрал. Покинув район дорогих коттеджей, катил не через него. Я бы там далеко не уехал. Вернулся на окраину и, покинув город, объехал район, И уже углубился в улочке микрорайона, двигаясь в сторону одного из складов. Я запомнил, где тот находится. Это был магазин китайской электроники. Продавали через интернет. Доставка курьерами. Склад почти пуст был. Но я нашёл на полках всё, что мне нужно. Дорогой ноут. Сразу убрал всё в сумку, вскрыв коробку. Потом качественный и дорогой планшет. Нагрудную камеру для съёмок на природе. Защита хорошая. Туристская модель. Карты памяти. Провода разные запасные батареи. Ещё в этом магазине продавались разные коптеры и дроны. Были и дорогие модели. Сейчас ничего этого я не нашёл. Видимо, у кровояки первым делом выгребли эти машинки. Впрочем, хозяин магазина мог и сам отдать. Он их поддерживал. Поэтому я без зазрения совести и грабил его. Этого можно. Нашёл комплект скрытых камер. Довольно неплохой набор. Видимо, кто-то заказал, а не успел забрать. На этом всё. Остальное барахло меня не интересовало. Покинув склад, он на окраине города был, стараясь увильнуть от встреч с патрулями, я так и катил в центр города, где в подвале торгового центра ещё один склад, который я хотел навестить. Там тоже коптеры должны быть. Я хотел возместить свою потерю за счёт националистов. Этот хозяин магазина их тоже поддерживал, официально состоял в правом секторе. Нашёл склад, к сожалению, пуст, всё вывезено. Ладно, катим дальше. Я бы так и добрался до дома, где у меня схрон без происшествий, но есть ещё что сказать. В одном месте я услышал знакомую речь на английском, причём американском диалекте. Это только они так говорят, как будто каши в рот набрали. Я постепенно вспоминал португальский, испанский и английский, начинал говорить на них для практики. Всё пока плохо, но дело идёт. Главное, уже всё понимал. Как и эту речь. Говорили о местных девушках с низкой социальной ответственностью. Притормозил, оставил велосипед с сумкой у стены дома, прислонив, и вышел на проспект. Там у обочины стояла военная машина. Это был ленд-ровер, причем бронированный. Рядом трое американских офицеров, в полной оснастке и с оружием, флаги на рукавах. Рядом мелся солдат с нашивками одной из аэромобильных бригад. Еще один сидел за рулем ровера. Видение показало то, что имелось на офицерах и что в машине. И я понял, что на велосипеде все трофеи не вывезу. Нужно брать машину. Останавливало только одно, те явно что-то или кого-то ждут. Минут пять пришлось подождать, пока из дальнего подъезда ближайшего дома не вышел украинский офицер, который спешно направился к машине, что-то жуя на ходу. Мгновенно перенося прицел, я сделал 6 прицельных выстрелов. Все поражены в голову, хлопки не громкие, но в городе особо и не тихо, перестрелки в разных местах звучали часто, пожары отцветы бросали, это мародеры и бандиты работали. Раздали людям оружие, и вот результат. Так что потонули хлопки в подобном шуме. Машину я брать всё же не стал. Видел, что проверяли всех на постах, так что доеду только до ближайшего, а на велике я везде проскочу. Забрал я три пистолета с иностранных офицеров, боезапас к ним, 10 армейских иностранных пайков, почему-то французских. Освободил один рюкзак и всё туда убрал. Деньги нужны на жизнь, ценности. Но самое главное, из-за чего я и не проехал мимо. То, что набрал, это так попутные трофеи. Самое главное, в багажнике машины находилось то, что мне было нужно. Для начала 10 Battle Хоук. Барражирующий воздушный снаряд, или, если проще, дрон-камикадзе, разработанный американцами. Несмотря на миниатюрные размеры, этот дрон несёт в себе серьёзную огневую мощь, поскольку он начинён взрывчаткой, сопоставимой по эффекту с действием фугасной гранаты. Тут же пульт управления с таблицами кодов к каждому дрону. Интересно, какие задачи поставлены этим американцам, раз они имеют такое оборудование. Правда, эти дроны — бонус. Приятный, но бонус. Что меня в действительности заинтересовало, это специализированный дрон-разведчик, используемый солдатами США для ведения артиллерийской разведки и контрбатарейной стрельбы. Дальность — 30 километров. Высота — около 3 километров. Мощная камера. Газету с 3 километров сверху читать можно. Возможность ночной съёмки». Время использования – 40 минут. Отличный аппарат. Вот и прибрал его с вышеперечисленным. Перегрузил не только себя, но и велосипед. Пришлось пешком его вести, но к утру добрался до нужного дома. Дальше в два приема поднял все в квартиру и разложил вещи. И да, квартира другая. Эта старая девятиэтажка имела несколько пустых квартир. Забираться в нее со схроном не стал. Нашел вполне приличную однокомнатную квартиру. Соседей под ней нет, можно шуметь. Включил газ, воду, свет проверил. Батареи едва тёплые, в квартире холодно, но терпимо. Вот так я посетил душ и отправился в кровать, поев содержимое одного из пайков. Так, средне, не особо понравилось. Тушёнки нет. Украинскую я есть не мог, соя одна. Мяса совсем нет. Наша республиканская вещь — натуральный кусок мяса. Отличная тушёнка. Фору и советской даст. Я на неё серьёзно так подсел с той минуты, как впервые попробовал тушёнку из пайка.